Глава 2. А что у нас внутри? Честность. В главе номер 1 мы поговорили о том, как сильно внешнее пространство влияет на наш внутренний мир, на нашу жизнь. Но не стоит думать, что только внешнее имеет значение. Честность — основополагающая часть жизни. Это состояние, в котором то, что вы думаете, чувствуете и делаете, совпадает. Когда разум, душа и тело едины и находятся в согласии, в жизни все получается. А если вы постоянно врете, и себе тоже, то цели не достигаете. Задачи не можете решить, отношения не можете построить. Приходит время ужина, а вы понимаете, что не очень-то и голодно. Но ваш партнер, друг или коллега, наоборот, голоден, он предлагает, давай поедим. Вы вздыхаете и садитесь за стол, в этот момент вы врете, поскольку делаете то, чего не хотите. Если вы понимаете, что терпеть не можете свою работу, вам неприятны должностные обязанности и рабочее место, но вы остаетесь, потому что там платят деньги, вы врете. Ваша подруга вам говорит, знаешь, ты сильно поправилась, и зеленый цвет тебе не идет. И вы понимаете, что вам неприятно это слышать, и вы не хотите, чтобы с вами так обращались но соглашаетесь и оправдываете, что совсем скоро вы пойдете на шопинг и купите что-то другого цвета. Или выдавливаете из себя улыбку и отвечаете, «Ну да, я поправилась и не очень хорошо выгляжу». Когда ваши мысли, чувства и действия не совпадают, думая одно, чувствую другое, делаю третье, вы олицетворяете троицу, лебедь, рак и щука, разум, душа и тело рассинхронизированы. Вы можете высказать правду очень доходчиво, не переходя на личности но четко обозначив свои границы. Если вам неприятны слова подруги, важно отреагировать на них в соответствии со своими мыслями и чувствами. Скажите, я ношу ту одежду, которую считаю нужным. Не стоит комментировать мой внешний вид и наряды. Может оказаться, что вранья в вашей жизни очень много. Вы приверяете родственникам, рассказывая о каких-то событиях, искажаете факты, приукрашиваете реальность. Или манипулируете мужчинами, и это ваш привычный способ коммуникации. Но приготовьтесь к тому, что будут манипулировать и вами. Помните закон, что внутри, то и снаружи, о котором мы говорили в главе номер один. Он работает всегда. Если вы манипулируете кем-то, ожидайте, что через час, два или день вами будут манипулировать тоже. Не забывайте об этой связи. Есть еще следующий уровень честности. Помимо... Совпадение «думаю, чувствую, делаю» — это преувеличение или преуменьшение. Наверняка вы не задумывали, что преувеличение каких-то фактов или событий — это тоже вранье. Когда вы говорите, что свидетелем какого-то события оказались не три человека, как это было, а полгорода, вы преувеличиваете. Поймав карпа с ладошку, рассказываете о рыбе ростом с человека — это преувеличение. Если говорите, что потратили на что-то кучу денег, а на самом деле 15 тысяч рублей, то вы преувеличиваете. Даже если для вас эта сумма весомая, то преувеличивая, вы транслируете своему подсознанию, что для вас куча денег — это равно 15 тысяч рублей. Если вам понадобятся деньги, то вы, мечтая о больших суммах, получите 15 тысяч, именно потому что утверждали, что для вас это много. Цена нечестного поведения разная, блоки, перекосы, разрушение отношений, отсутствие самоуважения нехватка энергии, невозможность начать что-то или отстоять свои границы. Когда человек врет, первое, что он теряет, — это самоуважение. Вы никогда не задумывались о том, что если вам кто-то врет, и вы первый раз это поняли, что он соврал, второй раз, третий И вот вы уже потеряли уважение и доверие к этому человеку. А с вами та же самая история. Думая одно, чувствуя другое, делая третье, вы теряете самоуважение. Один из стержней, позволяющий создать что-то значимое. Допустим, вы решили запустить новый проект или бизнес. Вы думаете, было бы классно открыть студию. Начинаете что-то для этого делать или хотя бы направлять туда энергию. Внимание. Однако, если вы часто врете, у вас нет внутреннего самоуважения. Поэтому внутренний голос говорит «Ну-ну, знаю-знаю, как ты откроешь студию, ну-ну». И вы продолжаете мечтать, но ничего не делаете. Ложью вы подрываете себя изнутри, поскольку нет стержней опоры на правду. Это первый побочный эффект, который вы получаете, нелегко доверять себе, трудно себя защищать и сложно на себя опираться. Если вы себе врете, то себе не доверяете, как не доверяете другим. Кто-то нарушает ваши границы или транслирует вам, что вы какой-то не такой. А вы себе до этого долго врали и теперь верите, что действительно со мной что-то не так. Нет базового доверия к себе. Теряются ориентиры, непонятно, где правда, а где ложь. Вы теряете связь с собой через, казалось бы, простые вещи. Если вы принимаете решение быть честным, значит готовы открыто посмотреть на происходящее в вашей жизни. Вы найдете в себе силы признать, что избегаете ответственность. Вам удобно быть в отношениях, которые себя исчерпали, или ходить на работу, которую вы не любите. Такая честность у кого-то ломает несущие конструкции, потому что может оказаться, что вся жизнь — вранье. И все, что вы делали до этого — огромное, тотальное вранье. Признавать такое, безусловно, больно. Возможно, вы говорите неправду ради красного словца, чтобы произвести впечатление. Вам нравится производить его на других, а может быть, вы очень эмоциональный человек. Но чем больше вы искажаете информацию, чем больше врете, тем больше перекосов в вашей жизни. Ложь — это бомба замедленного действия внутри человека. Существуют две модели поведения — промолчать, улыбнуться и сгладить конфликт, ничего не сказав. И второй способ — кинуть паяльником в спину. Две крайности — либо война, либо прогиб. Немногие способны занять адекватную позицию, то есть открыто заявить «Со мной так нельзя, мне такое обращение не подходит». Они могут сделать это корректно, не переходя на личности и не разрушая все вокруг. Умение конфликтовать — прекрасный навык. Когда вы пойдете в честность, первая трудность — правильно говорить правду. «Слушай, я в курсе, что ты меня сейчас обманываешь. Я знаю, что ты хочешь меня кинуть». Ты у меня об этом спрашиваешь не потому, что тебе интересно, а потому, что тебе это выгодно. Не обязательно грубить, но высказаться надо честно, хотя бы потому, что вранье вредит вашей энергетике, оно создает блоки в теле в виде болезней и мышечных зажимов, которые возникают, когда нет естественного проявления. Зачитаю вам следующее исследование на эту тему. Впервые о влиянии лжи на физиологию упомянул Чарльз Дарвин в своих работах об эмоциях людей и животных Пол Экман, один из самых медийных психологов США, он принимал участие в разработке сериала «Обмани меня» и фильма «Наизнанку», на протяжении десятилетий исследовал невербальное проявление лжи и обобщал результаты исследований в научных работах, например, определение обмана по телу и лицу. Исследователь Кристофер Хонц из Центрального Мичиганского университета изучал физиологические показатели организма в момент лжи, а именно изменение кожного сопротивления, сердечной активности и дыхания, и обобщил результаты в статье «Психофизиологическое распознавание лжи». Эти исследования подтверждают, что из-за лжи человек находится в состоянии сильного стресса и тревоги. А это приводит к психологическим и физическим проблемам, бессоннице, головной боли, нарушению пищеварения и к более серьезным заболеваниям. Естественные проявления — это когда вам грустно, и вы плачете. Вам смешно, и вы смеетесь. Если вы злитесь, то даете себе возможность позлиться. Но делаете это экологично. Неестественное проявление то есть вранье, это когда вам очень плохо и грустно, а вы натянуто улыбаетесь. Это перекос, это тоже вранье. Да, когда-то у вас этот метод сработал, но вы не осознаете ту цену, которую заплатили за этот выбор. После такого вранья у вас отсутствуют границы и стержень самоуважению, вас разрывают на части, и вы не в состоянии что-то делать. Вы в своей психике подменяете гнев и радость, и вам тогда сложно радоваться. Ради красного словца вы что-то сказали, хотели произвести впечатление, преувеличить, а потом уже и сами не знаете, что произошло на самом деле. И вы продолжаете врать, и уже не знаете, где верх и где низ, где правда, где ложь. Зачитаю вам следующее исследование на тему лжи. Интересное исследование приводится в работах Дэвида Спина «Ложь и мозг. Как ложь влияет на последующее поведение, активирует миндалевидное тело». У Кристона Фольца «Нейронная основа обмана в стратегических взаимодействиях». Остановимся на важных выводах, которые можно сделать на основе этих исследований. Активация определенных участков мозга. Оба исследования подтверждают, что ложь активирует определенные части мозга, включающие цингулярную и префронтальную кору. Электрическая активность мозга исследования Райна указывает на ее изменения при лжи. Это связано с возможными изменениями в обработке информации и внимании во время обмана. Нейропсихологическая активность подчеркивается значимость нейропсихологической активности при обмане что означает, что мозг реагирует не только на физиологическом, но и на психологическом уровне. Индивидуальные различия исследования показывают, что реакция мозга на ложь может различаться. Это зависит от психологических и личностных факторов. Есть другая крайность. Когда человек не признает, что ложь существует, это тоже перекос, мир находится в балансе, и то, что вы усиленно отрицаете, проявляется. Те, кто говорит, что врать нельзя, ни в коем случае никогда в жизни зарекается, что никогда, никогда, никогда, никогда не будет этого делать, создают напряжение с одной стороны и прячут в тень своего внутреннего лжеца. И они попадают в ситуации, когда им постоянно врут снаружи. Так мир их балансирует. Один мой клиент заявлял, что не переносит ложь. Он за тотальную честность и никогда в жизни не соврет. При этом его постоянно обманывали партнеры, не возвращали деньги а он работает в бизнесе, который существует на откатах. Вот таким образом мир балансирует излишнюю напряженность в этой сфере, а балансом будет признавать, что да, вы можете врать, но вы не выбираете так поступать с собой и с другими, когда нет этого напряжения. Когда вы уходите в идеал, то проявляется ваша тень событиями и другими людьми. Чтобы убрать это напряжение, принимайте, что вы можете врать, но просто не выбирайте в каждый момент времени этого делать. Как же найти золотую середину? Признайтесь себе, что вы можете врать, умеете манипулировать и разрушать отношения. Преувеличивайте и преуменьшаете все это вы умеете делать, но не выбирайте делать это с другими людьми. Как-то летом в Крыму в пандемию я ехала в такси, и водитель мне сказал, «Я не таксист, я электрик. Это моя основная работа. Но из-за пандемии нет заказов ко мне, как к электрику. все закрыто». Так сложилось, что эта основная работа перестала приносить доход. Мужчину не сократили, но и зарплату не платили. И он говорит, «Я пошел работать в такси, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Мне детей кормить надо. Пока могу найти работу, буду ее искать». Даже разгружать вагоны стану. Но если я не смогу зарабатывать денег, то я пойду воровать». В этом и есть честность. Человек честно говорит, что он может и так, и так, но он не пойдет на воровство до тех пор, пока есть легальный способ прокормить семью. И я говорю себе, «Да, во мне есть часть, из которой я могу врать. Да, во мне есть часть, через которую я манипулировать могу. Могу преуменьшать, могу преувеличивать. Это все во мне есть». Признаю и даю этому место, но в каждой конкретной ситуации я выбираю иначе. Я выбираю не врать и не манипулировать. Это не значит, что я этого не умею. Я это отлично умею. Но я так не делаю, потому что такое поведение разрушает отношения, ухудшает мое внутреннее состояние и уничтожает самоуважение. Практическое задание 2.1. Я прошу вас признаться, когда и где вы врете на самом деле, и привести свою жизнь в баланс. Не отрицайте ни одно из своих проявлений, но имейте четкое понимание, что вы выбираете здесь и сейчас, и какова цена вашего выбора. Понаблюдайте за собой, как часто вы преувеличиваете события, преуменьшаете их или искажаете, когда вы врете? в каких ситуациях то, что вы думаете, чувствуете и делаете, не совпадает, в каких случаях вы занимаете детскую позицию, когда вам удобно себя врать, когда вам просто не хочется связываться и вы не смотрите на вещи такими, какие они есть, когда вам удобно не вступать в конфликт и не говорить «перестань, мне это неприятно», в каком случае вам дешевле промолчать, потому что вы не знаете, как можно по-другому. А самое главное, где вы размножаете ложь внутри своей системы, говорите своим детям «только папе не рассказывай», Или врёте своему мужу сами о стоимости вашего платья? Где вы постоянно приносите вранье ваши близкие отношения и ваши базовые системы? Слова и их влияние на жизнь. Слова — это коды. Коды доступа человека в подсознание. Как вы думаете, как свои мысли формулируете, так вы и живёте. Чтобы понять, что за человек перед вами, нужно только внимательно его послушать, какими словами он говорит. Что такое сильная молитва или сильный заговор? Почему их считают сильными? Я заинтересовалась этой темой и написала в поиске Яндекса «Сильные молитвы или сильные заговоры». Мне было интересно посмотреть, какие слова в них используются. Открывая текст за текстом, я видела, что там обычные слова. Это вызвало недоумение. Как же так? почему молитвы или заговор считаются сильными, ведь состоят они из обычных слов. Подумала, что, наверное, молитва не такая уж и сильная, ее мощь преувеличивают. А потом я вдруг поняла, что дело не в том, что слова в молитвах были обычные, а в том, что наши обычные слова — это очень сильная молитва. Люди программируют себя и свою жизнь без всяких молитв, мимоходом говоря — что-то или описывая какое-то событие, или заговаривают себя, сами того не подозревая. Например, для красного словца используют какие-то поговорки или устоявшиеся фразы, не осознавая, что при этом предлагают миру. Кто-то, не думая, говорит «я бы душу отдал за» и называет, за что готов это сделать, за бутерброд, кружку горячего чая или за сто тысяч рублей, которые сейчас необходимы. Но надо понимать, что наш мир не только физический, есть мир непроявленный, существуют невидимые энергии, и можно заключить контракт с каким-то неизвестным существом. Человек получит то, о чем просил, но действительно отдаст взамен душу. Мы часто не осознаем, что говорим, брошенные между делом слова имеют силу, и вы не замечаете, что там себе нафиячили. Бывает, люди говорят фразы «глаза бы мои тебя не видели» или «я слышать не хочу об этом». Кажется, что в этот момент мы просим собеседнику уйти или завершить какое-то действие, а на самом деле отдаем команду, приказ своему телу, чтобы глаза перестали видеть или уши слышать. Я прошу серьезно относиться к тому, что вы транслируете, и задуматься, чего вам это будет стоить, какие приказы вы отдаете своему телу, какие органы чувств сами себе отключаете, сажаете зрение и слух. Как-то я написала пост на тему слов, и под ним было много комментариев с жизненными ситуациями. Мои подписчики вспоминали, какие слова они использовали, какие болезни потом у них были. Кто-то любит использовать слово «геморрой» для обозначения сложности ситуации и не понимает, что он программирует себе эту болезнь, создает такую реальность. Одна девушка, когда удивлялась, чтобы выразить свое удивление, почему-то выбрала фразу «Вау, рак мозга». Видимо, это как-то отражало ее состояние, а потом ее мама умерла от этого заболевания. Именно такой диагноз ей поставили. Я искренне верю, что слова — это не просто буквы и звуки. Ежедневно каждый из нас создает свою реальность тем, что он говорит и даже думает. Если ко мне на разбор приходит человек и повторяет, я буду бороться, буду пытаться, буду стараться, я понимаю, что это все он делает сам с собой. В составе этих слов есть возвращенный суффикс «ся» который произошел от слова себя. Человек не осознает, что ведет борьбу с самим собой. Бороть себя, стирает себя, слово старать себя, стараться и пытает себя словом пытаться, когда употребляет эти слова. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы начать просто слышать, что кто-то говорит и понимать истинный смысл слов, которые он произносит. Я долгое время не замечала, что часто использовала слово «можно». Если хотела о чем то попросить, что-то купить или заказать, представляете, я приходила в супермаркет и говорила, обращаясь к продавцу, «Можно мне?» Или в ресторане заказывала обед и кофе, я добавляла «можно мне?» Я все время спрашивала разрешения взять то, что хочу. Получается, что во мне на уровне подсознания сидела такая программа. Я не могу брать то, что я хочу. И не имею права на свои желания. Мне важно, чтобы кто-то разрешил. И я проявляла это через слова «а можно мне?». Соответственно, результаты были такие же, пока кто-то не разрешит, нельзя что-то иметь. Долгое время мне важно было разрешение на обладание какими-то вещами на все мои действия на успех. Казалось бы, просто фраза «а можно мне?» А такой глубокий смысл. Теперь я говорю «будьте добры», «я беру» или «я буду» или «я хочу». Я заявляю о намерениях, а не прошу разрешения. С риторическими вопросами тоже нужно быть осторожными. У Вселенной есть всего один способ ответить на ваш вопрос. И вы не услышите этого в аудиокниге, вы получите на своем жизненном опыте через собственные ощущения и состояния. Как правило, такие запросы очень болезненны. Когда вы наблюдаете за жизнью другого человека, подруги, знакомого или блогера, неважно, и в сердцах думаете: Ну как можно быть таким идиотом, чтобы так вляпаться? Вы заказываете себе тот же самый опыт и, сидя в той же луже, понимаете? Здорово, если действительно понимаете, что осуждали другого за то, что он был в такой ситуации. И задавали вопрос риторический. Как можно так? И теперь сами в этой же луже оказались и проживаете этот опыт, который вы себе заказали риторическим вопросом. Еще один способ подсознания выдать вам правду, оговорки. Раньше я не обращала на них внимания. Подумаешь, хотел сказать одно, а сказал другое. Однажды я сказала своему психологу на сессии, что убила стихи, хотя хотела сказать, что любила стихи. Я рассказывала, что, будучи подростком, обожала стихи и записывала их в тетрадочку, а потом вдруг перестала. И мы разбирали, что произошло со мной, почему я убила свою любовь к стихам. Оговорки — это способ подсознания сказать правду, которая иногда скрыта даже от вас. Вы уверены, что хотите сказать одно, оговариваетесь и думаете, что ошиблись, но на самом деле нет. В моей практике был очень показательный случай. Во время сессии я понимаю, что тот план практики, о котором мы договорились с клиентами, не совсем то, что нужно, необходимо что-то другое. Я задаю вопрос. «Чего ты хочешь?» Он отвечает, «Я хочу денег». Я спрашиваю, «А зачем?» «Он, чтобы почувствовать себя богатым и уйти». Я уточняю, в смысле уйти. «Ты что, умирать собрался?» Тогда я сказала, что будь я Вселенной, я не давала бы ему денег и все время держала бы в нужде, только чтобы он жил. И клиент вспомнил, что когда-то проходил практику перепросмотра своей смерти, я рассказал о ней. Представляешь, я увидел, что проживу очень долго. А продолжая, он хотел сказать, что увидел в этой практике, что его смерть наступит не скоро, в 2200 году, но оговорился и сказал, что увидел в этой практике, что умрет в 2020 а сессия проходила в 2020 Я зацепилась за это и спросила, «Куда ты собрался? Ты осознаешь, что ты хочешь умереть. Зачем ты заказываешь себе смерть?» Я обратила его внимание на то, что это не просто оговорка, а очень важный факт. Через такие оговорки вы можете увидеть правду и истинные намерения других тоже. Если деловой партнер говорит, «Мне выгодно тебя кинуть», потом исправляется и говорит, «О, я хотел сказать, что мне невыгодно тебя кинуть», Поверьте, на уровне подсознания он хочет вас кинуть. Эти оговорки считываются и в описках, даже при изменении текста функции Т9. все что вы пишете, правда, на уровне вашего подсознания. Друзья обсуждают планы в мессенджере, один пишет другому «хочу снять девушку». Потом оказывается, что речь шла о двухкомнатной квартире двушки. А подруги договариваются встретиться вечером, одна из них пишет «я выпью только Байкал вина» и становится очевидно, что вечер будет полон сюрпризов. Практическое задание 2.2. Обратите внимание, какие слова вы используете в речи, а какие особенно часто. Как вы объясняете свои мысли? Каков истинный смысл слов? Поразмышляйте, что вы себе заказываете, если эти слова дословно применить к вашей жизни. Подумайте, как ваши слова уже повлияли на вашу жизнь и на жизнь других. Решите, от каких слов вам стоит отказаться, начните контролировать свою речь, насколько это возможно. Субличности. Вы можете думать, что вы цельная личность и все о себе знаете, но это не так. Каждый из вас состоит из огромного количества разнообразных частей — субличностей. С этой идеей я познакомилась в трудах Юнга и Фрейда. Но впервые термин «субличность» ввел в обиход итальянский психиатр, Роберто Ассаджоли Он заявил, что у каждой личности есть несколько составляющих, самые распространенные из которых связаны с нашими ролями в социуме, в семье, в профессии. «Они не живут своей жизнью внутри человека, а определяют его отношения с внешним миром», утверждает психолог Ричард Шварц, автор модели внутренних семейных систем IFS. Парадоксально, но поняв, приняв и полюбив каждую из своих частей, вы обнаружите изменения во многих сферах жизни. Как же проявляются эти субличности? Представим ситуацию, что вы получили премию, например, 100 тысяч рублей, и размышляете, что вы сделаете с этими деньгами. Первая мысль, которая у вас возникла — надо заплатить за ипотеку, будет меньше долгов, быстрее погасим кредит. Следом приходит вторая мысль. «Я давно себе туфли не покупала, а мне так хочется». Потом всплывает третья мысль. «У ребенка нет комбинезона, а скоро зима. За ней четвертая: «К весне хочу похудеть. Нужна карта фитнес-клуб». Пятая мысль. Про подарок мужу, себе, маме, да кому угодно. В вашей голове целый рой мыслей на тему, а как распорядиться этими деньгами. Если визуализировать эту многоголосицу, то увидим стол переговоров, за которым сидят разные люди. Внутри каждого из нас ежедневно происходят такие диалоги. Это спорят субличности, разные наши части, которые хотят как-то проявиться. Они могут показаться как в экологичном, так и в неэкологичном варианте, и могут здорово портить вам жизнь. Но если научиться с ними взаимодействовать, то получится корректировать жизнь через контакт с ними. У вас может быть субличность по имени жмот. Он нужен, чтобы защитить ваши интересы, проследить, чтобы у вас оставался хоть какой-то ресурс. Если вы считаете свои доходы, расходы, экономите сейчас, чтобы купить что-то крупное в будущем, то это экологичное проявление вашего внутреннего жмота. А если вы думаете, то ли заплатить за покупку или просто украсть нужную вещь, то это не экологичное проявление этой субличности. У человека есть базовые субличности, а есть дополнительные. Обычно активно используются 5-6 из них, но всего их может быть больше сотни, а то и тысячи. Базовые субличности — это ваш внутренний родитель, внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренняя женщина и внутренний мужчина. Эти части личности проявляются у всех. У кого-то в травмированном варианте, у кого-то в здоровом а индивидуальных субличностей у нас огромное количество. Я создаю эту книгу из своей определенной субличности, которая готова обучать, делиться информацией. Но у меня есть другая, которая дико боится публичности, стесняется, переживает, что скажут коллега или подумают соседи. Внутри меня есть субличности, которые любят выступать, обожают, когда вокруг много людей. Но есть и предпочитающие уединение, тишину, Они не прочь пожить отшельником в лесу или горах, чтобы никого не видеть. Проблемы начинаются, когда субличности ранены или травмированы, задавлены, и вы им не даете проявляться, конфликтуют друг с другом. Допустим, внутри вас есть субличность мама. Вы мать для своего ребенка. Вам важно о нем заботиться, дать образование, проследить, чтобы он поел, попил и чувствовал себя прекрасно. Но у вас есть вторая субличность — профессионал. И этой вашей части важно реализовываться, общаться с коллегами, развиваться. Может быть, у вас есть третья субличность — путешественник. И вам важно видеть новые страны, общаться с местными жителями, изучать язык. Иногда случается конфликт между разными частями личности, которые раньше как-то уживались. Вы размышляете, как провести выходной. Побыть с ребенком, написать план нового проекта, сходить в музей или с подружками увидеться. И когда вы выбираете «или-или», то по большому счету решаете, от какой своей части отказаться. Что выбрать, материнство или реализацию? Или путешествие? Или, или, или, или? А этот выбор без выбора — это все равно, что вы выбирали бы, какой палец вам больше нравится — мизинец на правой руке или большой на левой? Или какое ухо для вас важнее — правое или левое? Какая рука вам нравится больше, правая или левая? То есть мы стоим перед выбором, сделать который без внутренних травм и потерь невозможно. У вас сейчас, вероятно, возникает много противоречий, особенно если эту книгу слушают несколько субличностей, которые контролируют собственные интересы. Что же делать? Как быть? Для начала давайте проведем ревизию своих субличностей. Практическое задание 2.3. Выделите свободное время, найдите тихое место. Возьмите блокнот и ручку, останьтесь с собой наедине. Подумайте, какие субличности есть внутри вас. Первое. Важно назвать субличность. Возможно, вы даже дадите ей имя. Второе. Напишите, травмирована она или нет. Вы сразу почувствуете, в здоровом она состоянии или в нездоровом. Третье. Опишите, что она хочет, что для нее важно. Четвертое. Какие задачи она выполняет, какие функции. Внутри вас все субличности собрались не просто так, а с определенными целями. У меня есть внутренняя субличность, я ее назвала «пусей». Не смейтесь, пожалуйста, пуси не травмирована, отлично себя чувствует. Это та часть меня, которая резко и жестко высказывает свое мнение, ведет себя стервозно. Немножко насмешливы, даже агрессивно. Ее задача — защищать меня. Показывать мою смелость, отстаивать личные границы. Пусть о проявление моей смелости и отстаивание личных границ. Ее поведение порой кажется жестким или жестоким по отношению к другим, может быть, даже грубым. Но такая у Пуся работа. Вот примерно так же вы рассказываете на бумаге о своих субличностях. Просто запишите ответы на вопросы, не надо уходить в дебри. Выпишите таких субличностей столько, сколько найдете, но желательно не менее десяти. Когда я начала выписывать субличности, насчитала девятнадцать. Кого-то я осознаю, кому-то могу дать имя, и задачи и проявления для меня очевидны. Предположим, у вас есть субличность Донна Роза, которая любит быть в центре внимания, принарядиться, накраситься, рассказать фривольные анекдоты. Может быть, внутри вас есть субличность Фаина Раневская, которая ведет себя примерно как советская королева эпизода. Или есть Остап Бендер, авантюрист, который находит выход из любой ситуации и может договориться с кем угодно. Взаимодействие субличностей. Все ваши субличности важны и нужны, каждая выполняет какую-то функцию. Проблема в том, что некоторые из них представлены в искаженном варианте и проявляются совместно с другими субличностями, создавая вам определенные сложности и проблемы в жизни. Я работала с клиенткой, у которой мы выявили субличность насильник. Эта субличность слепилась с субличностью «любовь». У девушки была прописана программа «любовь равно насилие». Насилие равно любовь. Она понимала любовь только через силу и проявляла любовь через агрессию. Только выявив эту конструкцию, мы смогли разделить, что насилие не есть любовь, а любовь может проявляться как-то иначе. Моя клиентка все время находилась в насильственных взаимоотношениях и в отношениях с теми, кого любила, часто срывалась в абьюз в том или ином проявлении. Насилие же бывает не обязательно физическим, но и эмоциональным, экономическим. Бывает, что субличности выступают друг против друга. Я называю это «сама с собой поругалась». Такое противоборство очень портит человеку жизнь. Вы хотите запустить проект, и одна ваша часть говорит «Супер, я сейчас позвоню друзьям или анонсирую проект в соцсетях. Подумаю, что еще сделать, у меня получится». А другая ваша субличность возражает «Да куда ты лезешь? Так страшно, у тебя ничего не получится, тебя обманут». И все это происходит в голове одновременно. Думаю, каждый сталкивался с чем-то подобным. Когда вы начнете выписывать свои субличности, то осознаете, какие задачи они выполняют, как проявляются, почему и когда конфликтуют. Как, решая противоположные задачи, делят один и тот же ресурс — ваше внимание, время, деньги. У ваших субличностей могут быть даже противоположные ценности. Внутри вас может жить субличность клиптоман который ворует в магазинах мелкие предметы. А другая ваша субличность — правозащитник, честный до невозможности, всегда за правду, порядок и закон. Неудивительно, что у них серьезный конфликт. Внутри вас есть субличности, которые хорошо проявлены, а есть субличности, которые задавлены. Допустим, внутри вас есть субличность мамка, и вы опекаете своих детей, своего мужа, своих друзей, знакомых и даже бездомных котов во дворе. У вашей мамки огромная поляна для реализации. Вы всем говорите «шапку надень, съешь борща». И у вас же есть внутренняя субличность Лолита или роковая женщина, у которой очень интересный секс, проявленность, эпатажность. И, и вы эту субличность не проявляете категорически. Никаких вырезов, никаких разрезов, воротничок под подбородок, матом не ругаетесь, Но эта часть внутри вас есть. Каждая субличность рвется наружу, хочет проявиться. Если вы дадите ей это сделать, то она, имея пространство для реализации, покажется в экологичном варианте. Если же вы ее задавили, не показываете, никак не проявляете, она станет проявляться очень жестко, резко и не вовремя. Приличная девочка-отличница, заботливая дочь, живущая по регламенту и действующая по инструкции, никогда ничего плохого не сделает, лишнего не скажет и мухи не обидит. Но у нее внутри живет субличность-проститутка. Вы же помните, что в мире все нейтрально и все находится в балансе? И что же происходит, если субличность-проститутка не может проявиться? Рядом с этой девушкой, умницей и отличницей материализуется лучшая подруга, которая в прямом смысле слова зарабатывает проституцией. Окружающие смотрят на них и думают, что их связывает. Они совершенно разные девушки, ничего общего. Мир все балансирует, то есть выводит задавленную часть наружу тем или иным способом. Помните, как в истории про честность? Безапелляционно порядочных и законопослушных людей все обманывают. Просто эта радикальная честность создает перекос. Мир должен это уравновесить. Любая сфера вашей деятельности, жизни, мысли — все всегда находится в балансе. Если какая-то из субличностей подавлена, не проявлена, остается в тени, она реализуется через других людей, что внутри, то и снаружи. Вашу роль сыграют в вашем театре другие актеры, но сыграют обязательно. Как-то раз в Крыму я пошла делать маникюр к девушке, которую мне порекомендовали. Подхожу к частному дому по указанному адресу и начинает лаять собака. Она бросается на забор и гавкает на всех, кто проходит мимо. Пока я ждала своей очереди, пес не умолкал. реагировал на каждый шорох, на всех прохожих. Наконец меня пригласили. Девушка начала спиливать мне до крови заусенца, цепляла кожу. Словом, делала мне больно. Я поняла, что внутри у нее очень много агрессии и злости что она осознанно или неосознанно делает мне больно и ранит меня. И параллельно я вижу собаку, ту, которая бросается на всех. Я у девушки спрашиваю, есть ли у нее медицинское образование, потому что по энергетике она сильно похожа на хирурга. Она отвечает «нет». Мы заговорили о собаке, и я поняла, что животное балансирует хозяйку, внутри которой накопилось много подавленной агрессии. И она, чтобы уравновесить мир вокруг, реализуется через собаку. Это не собака бросается на всех прохожих, а ее хозяйка, у которой внутри столько злости, что она готова всех растерзать. Девушка задавливает это в себе, не может проявить экологично. В результате пространство так закручивается, что у девушки появляется злая собака. Она подобрала на улице щенка, который вырос в агрессивного ротвейлера. Экологичное и неэкологичное проявление субличностей. Вы уже выявили в себе какое-то количество субличностей, разобрались, как они проявляются, какую задачу выполняют. Они так или иначе проявятся, будьте в этом уверены. Просто сделают это в самый неподходящий момент. Как-то раз астролог спросил у меня, «Юля, а сколько у вас собак?» Я отвечаю, ни одной». Он посоветовал мне завести питомца, потому что моя внутренняя часть мамки очень сильная. Ее важно где-то разместить, дать полянку. У меня есть дочь, но ее мне недостаточно для реализации этой субличности. Забота о собаках — отличный способ размещения мамки, чтобы она могла проявиться полностью. Иначе я попытаюсь вытирать сопли и повязывать слюнявчики клиентам или своему мужчине, не позволяя им находиться во взрослой позиции. Вы можете помирить свои субличности, дать им возможность проявляться экологично. Есть простой и одновременно сложный способ это сделать. Нужно найти полянку для проявления каждой субличности, которую вы выявили. Вашу субличность Донна Роза, которой нравится рассказывать пошлые анекдоты и быть в центре внимания, в экологичном варианте можно поместить на отдельную полянку, где она ведет прямые эфиры или читает стихи. Вы можете рассказывать анекдоты в кругу друзей, и это способ выгулить эту субличность. Когда она выгулена и проявлена, уходит негатив и обнаруживаются дополнительные ресурсы. Если вы подавляете свою донну розу, она может вылезти в самый неподходящий момент. Например, на переговорах при обсуждении важного контракта, во время важного собеседования или на свидании. Внутри вас есть субличность «танк». Вы идете на пролом и не замечаете никого и ничего вокруг. В экологичном варианте эта субличность помогает решать задачи в кризис, не теряться в сложных ситуациях. Вы можете вести за собой людей, организовывать процессы. Быстро принимать решения, брать на себя ответственность. Субличность «танк» экологично проявляется и в каком-нибудь адреналиновом виде спорта. Вроде бокса. В неэкологичном проявлении танк давит на людей, требует от них подчинения, а собеседник может быть не готов к тому, что вы по нему проедетесь танком. Важно, не бывает плохих или хороших субличностей. Есть их разные проявления. Даже в агрессивной субличности, назовем ее злюкой, изначально нет ничего плохого. Олимпийское золото делается на агрессивной энергии. Спортсмены соревнуются и годами испытывают свое тело на прочность именно на этой энергии. Мы восхищаемся олимпийцами, но не думаем, что без агрессии они не стали бы победителями. У маньяка-убийцы и у хирурга одинаковая энергетика. Оба режут людей, но один режет, чтобы вылечить, а другой, чтобы убить. Но суть-то одна и та же. Надо взять в руки скальпель или нож и воткнуть его в живую плоть, в человека, который дышит. Это очень специфические качества. Их нет, например, у субличности поэт или мамка. Да они впадут в истерику, увидев скальпель или рухнут в оморок. Важно, нет незначительных и неважных субличностей. Все имеет значение и должно проявиться. И не надо выбирать, надо давать место каждой из них. В современной жизни часто встречается пример борьбы субличностей. Мать семейства и карьеристка. Муж говорит, сиди дома, вари борщ. Ребенок требует внимания, а женщина стремится покорять научные или карьерные вершины. Эти субличности могут уживаться, если выделить каждое из них время и место. Работать с полной отдачей в офисе 5 дней в неделю, но отключать телефон после 19.00 и проводить время с семьей. Организовывать семейные обеды по субботам и регулярно ездить вместе в отпуск. Можно реализовывать свои субличности спринтами, как делаю я. Я много работаю, учусь, езжу по миру. У меня постоянно есть проекты и дела. Большую часть времени моя дочь проводит с нянями и бабушками. Ходит в детский садик и на разные занятия. Но каждый месяц-полтора я примерно на неделю выбираю с ней в отпуск, максимально погружаюсь в наше общение. В этот период я только мама. Практическое задание 2.4. Вернитесь к своему списку субличностей. Проанализируйте внутренние части, чего они хотят, как им можно проявляться. Найдите экологичные формы проявления для каждой своей субличности. Внутренний стратег может проявляться, когда вы играете в шахматы или планируете ограбление банка. Внутренний звездолётчик может нырять с валангам или увлекаться аромамаслами. А кто-то реализует желание улететь через наркотические вещества. Это разные способы реализации одной и той же энергии. Проведите эту работу. Она очень глубокая и требует честности, чтобы признать и увидеть в себе разные субличности. Определить их задачи и потребности, а потом найти им экологичное применение. Но если вы это сделаете, гармонизируете разные внутренние части, дадите им место и проявление, то откройте невероятные грани своей личности и увидите новые стороны окружающего мира.